Глава пятая. К вечеру на плуг села Нюрка. Серафима даже трактор не остановила. Одна спрыгнула, другая заскочила. Снова повдоль клина, туда-обратно, пошли отчеркиваться и отваливаться ровно срезанные пласты. Они густо кололись трещинами и поблескивали. Разрезанная земля источала густой и влажный дух. Но Серафиме все перебивал горький запах мазута. Мотор трактора, радиатор, в котором уже начинала закипать вода, медные трубки и стальные гайки – все было укрыто, забито толстым слоем пыли, смешанной с мазутом. Крепче всего она въедается в кожу, и сколько потом ни шоркай руки, сколько их ни отмывай, они такими и останутся в черных морщинах и опять заглох трактор. Нюрка, как только трактор встал, слезла с плуга и упала в борозду. Земля была мягкая и чуть тёплая, лежать на ней было удобно. Выбитые пальцы ныли, она зарыла руку в землю, и грызь, которая не давала покоя, потихоньку исчезла. Нюрка вспомнила злое лицо Семёна Кирьяныча и с запоздалым испугом подумала, что он её может и посадить. Запросто! Ведь упёк уже прошлым летом двух бобёнок за то, что не вышли на работу. Больше она уже ни о чём не думала. Спала. «Вставай! Некогда разлёживаться!» Серафима сильно толкала её сапогом в бок. «Поехали!» Нюрка встала, резко разогнулась, и в глазах замельтешили красные точки. Повело в сторону, но устояла, забралась на плуг. Увидела снова уезжающего в деревню тятю, избушку, сосны над ней. Опустила взгляд. Трактор взревел, натужился и дальше потащил за собой черную полосу. Клина раскалывался теперь на две неравные части, нетронутую и вспаханную. Над клином плыли одна за другой тучи, густой лохматой стаей. Трактор в мутном пространстве казался совсем маленьким и еще меньше люди. Посыпал дождь косой, с ветром, уже по-настоящему, по-осеннему холодной. Земля стала налипать на плуг, и очищать его становилось все труднее. Коченели и не слушались мокрые руки. Скоро и борозда потерялась из вида в сумерках. Серафиме пришлось остановить трактор, ничего не различало впереди. Да и пора было заправиться горючим. «Давай там Маруську с фонарём и горючее тащите». Нюрка пошла по мокрой пахоте и самой себе говорила. «Рехнулась баба, совсем рехнулась, в дождь пахать». Сказать этого вслух не могла, потому что спорить с Серафимой в такие минуты страшновато, одним взглядом зарежет. Дождь всёк прямо по лицу, и некуда было отвернуться. Горючие налили ведра, захватили летучую мышь, и назад с Маруськой тоже подались по пахоте. Тяжелые ведра оттягивали руки. Трудно было идти, проваливаясь в мокрой земле. Когда сводит холодом пальцы, а капли скатываются за воротник. Нюрке показалось, что кто-то сел ей на плечи и гнет вниз. А впереди еще ждал плуг, облепленный комками жирной земли. Ждала... Ещё ночная пахота. Она остановилась, поставила вёдра и быстро пригоршнями стала бросать в них землю. «Нюра!» — охнула Маруська, когда оглянулась. «Молчи! Ничего не видела! Её никак больше не остановишь! Сдохнуть, что ли? Ступай!» Она снова подняла вёдра и потащила. Трактор едва виднелся. Когда добрались до него, засветили фонарь, стали заливать в бак горючее. Серафима до половины вылила первое ведро и остановилась, поболтала. Быстро сунула в него руку. «Маруська, подай свет поближе». Поднесла руку к самым глазам, вытерла ее о пиджак и повернулась. «Девки, вы сдурели? Это ж вредительство! Да нас с вами! Выливай все на землю!» «Докладывать побежишь? Давай, беги! Дура ты, Нюрка! Выливай, кому сказано!» В свете фонаря было видно, как у Маруськи от страха трясется мокрое лицо. Нюрка стояла, не шевелясь. Потрескивал фонарь. Шумел дождь. Тогда Серафима сама перевернула ведра и сапогом наскребла на темную лужу земли. Задушки взяла ведра, подтолкнула девок. «Пошли давай!» В избушке натолкали в печку мокрых палок, и они долго, неохотно разгорались, выталкивали в щели между кирпичей едучий дым. Но вот огонь понемногу занялся, печка накалилась, пошел жар, и нижняя рубашка Маруськи, которая и та в обед кое-как пожулькала, совсем высохла и закачалась от тепла, заиграла. Сухой воздух наполнил избушку, согрел. Все трое молчали. Нюрка с Маруйской пытались не смотреть на Серафиму. Они как бы отделились сейчас, отрезались от нее. Она заметила это, хотела что-то сказать, но не нашла подходящих слов. Просто захотелось обнять девок и вдоволь нареветься. Но плакать она разучилась. Снова варили пшеничную кашу. Проглядели, и она еще вдобавок пригорела. «Эх вы, невесты!» «Замуж никто не возьмёт!» Вырвалось это у Серафимы случайно, просто, и она почувствовала облегчение. «Чего нахоклились? Как клуша!» «Маруська, ну-ка, стаскивай всё с себя, садись к печке, зубы вон чакают, простынете, я куда с вами?» Маруська и вправду дрожала. Снизу вверх глянула на Серафиму, робко, ещё не веря, улыбнулась, и тут же торопливо стала раздеваться. Дождь на улице разошёлся не на шутку, тряпка, которой завесили оконцы, намокла и провисла. Но в печке весело крутился огонь, гудело в трубе, и совсем не слышно было, что за стенами избушки в непроглядной темноте мочит землю косой дождь. Иногда по полыне на крыше шумом прокатывался ветер, и в щели у печки вылетал дым. Серафима залезла на нара, согнала с лица обычную хмурость и удивленно рассмеялась. — А знаете, девки, мне спать неохота. Ей-богу. Вот номер. И мне тоже. Маруська от жары разрумянилась, сидела на корточках возле печки, накинув фуфайку на голое тело. И когда она повернулась, полуразъехались. В неярком свете от фонаря мелькнули маленькие розовые грудки. Она стыдливо запахнула фуфайку и этим рассмешила Нюрку. «Кого зажимаешься-то? Не украдем!» Маруська смутилась, зарумянилась еще пуще. Но Нюрка, она тоже почувствовала это общее для всех облегчение, не унималась. «Не бойся! Такого тебе жениха отхватим! Ух!» «Забудешь, как ночью спят». Они хохотали с Серафимой, а Маруська только ниже клонила голову. Но и ей тоже приятен был этот шутливый разговор, который отдалял только что случившееся на поле. «Опоздала Нюрка. Братуха-то мой, Илья, в каждом письме поминает. Соседке привет передайте». «Когда это вы успели?» «А, -а Маруська. И целовались, наверное?» «Ну-ка, признавайся!» «Нет, нет!» Испуганно отмахнулась Маруська. Серафима согнулась от смеха. Не узнать ее было. Стянула с головы толстый платок, распустила тяжелый узел черных волос. Они обвалились за спину, и лицо сразу помолодело. «Ох, девки вы мои милые! А черт с ним! Забивай горе веревочкой! Точно, Маруська?» «Доставай мешок. Вон тот, мой. На всякий случай брала. Вдруг кто простынет. Давай, Нюрка, кружку и сало тащи, какое осталось. Не помрём». Маруська достала из мешка бутылку с мутной самогонкой, заткнутую пробкой. Осторожно глянула на Серафима. «Чего уставилась? Гулять будем. Праздник сделаем. Что мы? Не можем». Глаза у неё заблестели. Все движения были суетливыми, неверными. Щедро налила в кружку самогонки и подала Нюрке. Та закрыла глаза, ахнула разом и долго стояла, хлебая ртом в воздух, забыв про кусок сала в руке. Кое-как отдышалась, захохотала и повалилась на нары. «Я уже пьяная, голова кругом!» Выпила Серафима, чуть пригубила и Маруська. А через несколько минут в избушке стоял такой тарарам, смех и виск, что в пору, если бы были, святых их выносить. Все, что копилось долгие дни, не находя выхода, вырвалось наружу. «А помните Васю Шарыгина? Баба, дай ему!» Нюрка присела, хотела сделаться ниже ростом, закрутила головой и выпучила глаза. «Баба, дай ему! Дай!» До того было похоже, что Серафима ничком легла на нары. А Нюрка дальше изображала, меняя голос, всем известную в деревне историю, с которой и родилась эта кличка. «Вася, ты мою копёшку сгрёб». «А, признавайся», будто бы и вправду гудел под хмельком сам Егор Шекривцов и тянул руку, чтобы ухватить за грудки тщедушного малорослого Васю и потрясти. Но Вася быстренько обогнул свою могучую, как сосновый кряж и, выглядывая из-за нее, тонким голосишком скомандовал. «Баба, дай ему! Хоть и завалященький, а все равно, мужик, слушаться надо!» Матрена закатала кофту на могучей руке и долбанула Егоршу в лоб, только каблуками сбрякал. И давно бы пора уже спать, а не могли уняться. Нюрка тискала Серафиму. Ой, щекотно, да куда ты полезла, холера? Эй, я таких щупаней не допускала. Могла и отоварить. Смотри, Нюрка, охальница. А Ивана тоже боялась. Иван, он меня, знаешь, обнять стеснялся. Да погоди, вот честное слово, до свадьбы и не целовались ни разу а в первую ночь, как положили нас у забаниных, а кроватище-то видала какая? Я с одного краешку, а он с другого. Вот чую, лежит, вздыхает, и ни слова, ни полслова. Догадываюсь, что боится он, как бы передо мной себя не уронить, и так мне до слез хорошо стало, ведь достался никем не целованный, никем не обниманный». Эх, а весна была, окошко раскрыли, дух от черемухи с ног сшибает, и светит она так, светит. Господи, было же времечко, десять лет бы отдала, чтобы наново той ночкой пожить. Серафима прикрыла глаза и говорила уже для самой себя. Не заметила, что Маруська уснула, а Нюрка отодвинулась и молча плакала. — Да ты что? — плачу, растерянно и беспомощно отозвалась Нюрка. — Плачу вот, завидую. Не надо, спи, ты свое догонишь, молодая, красивая, все еще будет, спи. Она долго гладила Нюрку по голове, как маленького ребенка, и та затихла. Затихала дождь на улице, слабела.